25 июня 2012 года. Понедельник. Москва. Вчера Дмитрий улетел в Новосибирск, а мне предстоит большое медицинское обследование, которое после курсов химиотерапии должно проводиться каждые три месяца. Прошлое было в марте. Хотя так хочется просто побыть на даче и никуда с нее не уезжать потому что Москва плавится под лучами летнего солнца, заполняя и так раскаленный воздух невыносимым смогом. По врачам бегаю в первой половине дня, когда дышать на улице еще возможно, а потом скрываюсь дома под кондиционером. Милану приходится держать рядом с собой в Москве, потому что оставить ее в Подмосковье на даче не с кем. Три месяца после мартовского обследования гнала от себя мысли о той болезни, которая на меня так внезапно обрушилась, потому что страшно окунаться в это снова и дрожать перед каждым кабинетом врача из последних сил, надеясь, что все обойдется. После рентгена грудной клетки с трепетом дождалась вердикта врача. «Пока. Все хорошо?» Мне так и сказали в лоб. «Пока». Те, кто с легкостью роняют на первый взгляд обычные слова, не предполагают, что так человека, перенесшего онкооперацию и химиотерапию, можно убить, отняв последнюю надежду, пригвоздив к стенке. Быть я чуть более мнительной, нервного стресса было бы не избежать, но и на том спасибо. Завтра назначено ультразвуковое обследование, а в среду поеду к профессору Водному на консультацию. Боюсь. Боюсь, как и всегда. Теперь, когда надо мной постоянно нависает то ли грозящий меч, то ли неумолимый молот, да и не в этом суть, не все ли равно, что угрожает оказавшейся такой хрупкой жизни. Прислушиваюсь к себе все время, когда остаюсь в одиночестве, поэтому стараюсь одной не оставаться. Хорошо, что у меня есть Милана. Но постоянно ждешь какого-то чуда, зная с абсолютной точностью, что чудес не бывает. Иногда... Помогает только молитва. В ночь обещали звездопад, и я мысленно перебираю, что мне падении заказать звезде. Сегодня точно знаю, себе я загадаю жить. Хотя бы лет еще десяток, чтоб наслаждаться и любить, ведь путь земной до боли краток. Дождусь, когда накроет ночь, чтобы выйти на балкон и тайну доверить Звездочки одной, сорвавшейся с небес, случайно. Но затянули облака ночное небо, звезд не видно. Мое желание пока не хм, Мне так обидно. До слез, надежды тает свет. Кого же звать мне на подмогу? И если звездопада нет, я обращусь, пожалуй, к Богу. Олег бесконечно теребит меня телефонными звонками и смс настаивая на скорейшей встрече. Это вносит хоть какое-то разнообразие в бесконечную череду моих страхов, ведь в таком нервозном состоянии я не могу ни читать, ни писать. Дрожу, как осиновый лист. И как ни пытаюсь, не могу ему объяснить, что пока не обследуюсь и не съезжу на консультацию, мне свет не мил. Как сытый и голодного не разумеет, так и здоровый больного. О каких встречах может идти речь, когда ни о чем другом я не могу думать. А Олегу начинает казаться, что я за время итальянской поездки помирилась с мужем, у нас семейная идея, и я не хочу больше с ним встречаться. Его снедает ревность, это тешит мое самолюбие, и пусть чуть-чуть еще помучается, но недолго». И вот только съезжу на консультацию и брошусь в его ждущее меня больше месяца объятия.